Вскоре на высоте над ущельем, среди облаков ила, появились два туманных оранжевых пятна. Они быстро опускались вниз, светлели, и через минуту на дне ущелья рядом с Гореловым и Павликом стояли зоолог с Матвеевым. Как н и сильно был встревожен ученый, он несколько раз заставил Горелова и Павлика описать наружность, величину, окраску и строение краба,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 Начальство над объединенным отрядом принял на себя комиссар. Из сообщения Горелого можно было заключить, что за время, которое прошло, пока Павлик освобождал Горелого из-под обломка скалы, и который затем потребовался на борьбу с крабом, Шелавин не мог очень далеко уйти от своих спутников. Несомненно, он находился где-то поблизости, в главном или одном из ближайших боковых ущелий к западу от сборного места.